Глава шестая. Столица Австро-Венгрии. Австрия сказочна. Иногда брожу по Вене, оглянусь вокруг себя, и кажется, будь то и правда, все как в сказке. Анна Хузар. Погрузившись в поезд, мы отправились в Австро-Венгрии, а если говорить точнее, то в Австрию, навстречу с императором Францем Иосифом Первым который в данный момент управлял двумя государствами одновременно. Наше путешествие в этот раз сопровождалось множеством задержек и непредвиденных остановок. Было решено не спешить и проверять все крупные мосты и опасные участки на пути следования. Безопасность была поставлена на первое место, поэтому добирались мы больше двух суток. Уже перед самым прибытием князь сделал запрос о ситуации в посольство в Вене, где была установлена радиостанция, и с этими новостями он ко мне и пришел. Усевшись за стол с самоваром, он начал доклад. Пришли последние новости по общей ситуации, только что расшифровали. Начну с самых интересных. Суэцкий канал до сих пор заблокирован, пробует взрывать затонувшее судно, но пока безуспешно. По прогнозам, потребуется еще не менее двух недель. Нанятые нами транспортные компании уже находятся на грани банкротства. Наши юристы уже наложили арест на сами корабли и другое их имущество. В Англии попытка принудительно заставить выйти их на работу закончилась большими беспорядками и погромами. Для усмирения толпы бунтующих пришлось привлечь солдат, которые применили оружие для разгона толпы. Тут постарались наши агенты, а точнее говоря, ирландцы, которые с чердаков зданий открыли огонь по солдатам, вынудив их массово применить оружие. Очень много жертв. Королеву Викторию уже назвали Кровавой Королевой. Она в срочном порядке покинула свою резиденцию, и где находится сейчас никто не знает. В Лондоне и окрестностях начались пожары в богатых районах. Это отличились шотландцы, нанятые с этой целью. В Лондон вводят дополнительные войска, которые вовсю применяют оружие, что вызывает дополнительное недовольство населения. Банки, проводящие выплаты участвующим в забастовке женщин, закрыты по особому распоряжению правительства в спешном порядке сформированному взамен распущенному королевой. Наши агенты распространили подготовленные заранее листовки к призыву бессрочной забастовки и что их деньги забрала себе королева Виктория. Что произойдет дальше, пока предположить трудно, но уже можно говорить о серьезном кризисе, который не скоро удастся решить. В отместку на расстрел и принудительную работу протестующие подожгли несколько фабрик и крупных складов. Многие магазины уже закрыты вторую неделю, и в крупных городах начался голод. Но новое правительство настроено серьезно и намерено жестко подавить восстание не идя ни на какие уступки требованиям бастующих. Английский фунт очень серьезно просел по отношению к другим валютам, что вылилось в серьезный рост цен практически на все, включая продукты. Поэтому поднимать зарплату в любом случае придется, и как они будут выполнять распоряжения своей королевы, я не представляю. Будет как во Франции. Принудительно изымут урожай у фермеров и, в лучшем случае, кинут какую-то копейку, а, возможно, вообще отберут за так. Значит, на посадку урожая у них не будет денег и весной будет нехватка продуктов. А к осени начнется голод, и покупка земли у американских фермеров будет нам на руку. Ведь это вызовет небывалый спрос на зерно, и цены вырастут еще выше». А оно может спокойно храниться два, а то и три года. А вот и под мировые цены, что при росте стоимости нашей валюты компенсирует нашим крестьянам разницу в доходах. Да и мы на этом неплохо заработаем. И еще хорошие новости есть? Во Франции для вас готовят специальную встречу. Женщины хотят обратиться к вам с просьбой выступить в их парламенте с просьбой пойти на уравнивание прав женщин. Сейчас идут массовые демонстрации женщин по всей стране, и носят они вполне мирный характер. Может, нам подключиться к этому и проиграть сценарий, как в Англии? Я уже говорил, что французы не англичане, и нам они пока еще нужны как союзники и торговые партнеры, поэтому пока воздержимся от этого. Меня больше беспокоит вопрос, как распространить волнение на английские колонии, Целью оттяпать себе хороший кусок пирога, да и нашим друзьям-немцам можно в этом помочь. Но этот вопрос еще требует проработки, и так быстро подготовиться мы не успеем. Что там еще?» Спросил я, наливая чай себе и князю. В европейской прессе вышли статьи, посвященные вашему призыву начать Великий Крестовый Поход для освобождения христианских святынь, и он начинает активно обсуждаться, в том числе и в Высшем Свете. С осторожностью пишут о возможном нежелании Ватикана освобождению этих святынь. А вот в Вене и Будапеште это усиленно обсуждают, не сдерживаясь в выражениях. Многие восточные страны Европы, пострадавшие от Османской империи, поддерживают идею, что Ватикан устроил заговор с мусульманами. Подхватив идею того, что действительно уже несколько раз, когда Османская империя терпела поражение, никто не ставил вопрос об освобождении гроба Господня и других христианских религий, а ведь это можно было сделать, надавив на пораженного противника. При этом в этом едины не только католики и христиане, но и другие христианские общины. О реакции султана абдул Абдулхамида II пока ничего не известно, но и новости туда доходят позже. Это радует. Значит, будет чем надавить на переговорах с французами Иосифом Ампером, а возможно, он и сам согласится на участие в крестовом походе. Ведь они напрямую в этом заинтересованы. В этот момент Вдалеке раздался взрыв и оружейная стрельба, к которой вскоре подключился один пулемёт, который бил короткими очередями, судя по тому, что остальные молчали. Ситуация была под контролем. Наш поезд очень плавно снизил скорость и остановился, а через пять минут прибежал посыльный с докладом. «Ваше Высочество, дрезина, шедшая впереди, обнаружила на мосту заложенную взрывчатку и обезвредила её. В этот момент над резину напали, но спрятанный под тентом пулемёт смог положить нападавших. Через пять минут можно будет продолжать движение. Отпустив вестового, я спросил у князя, в этом месте ожидалось нападение? «Да, всё как и рассказал перебежчик. Наши люди заранее отслеживали их перемещения, а эта показательная атака была нужна для того, чтобы их не отпустили». Мы оставили в живых только троих, остальных после допроса застрелили, а то у местных властей еще хватит ума отпустить их. Поздно вечером мы прибыли на вокзал в Вене, но встали на запасных путях, а мы с князем отправились в очередной особняк, снятый в аренду на окраине Вены. Утром нам предстояло отправиться во дворец Щонбрун, использующийся в основном как летняя резиденция императора но там устраивали и приемы в зимнее время. Встав с утра и позавтракав, мы к обеду направились на встречу с императором Австро-Венгрии. Большой кортеж исконных охранников, одетый в серые мундиры и несущих на плечах белый башлык, должны их маскировать в снегу. Они окружили наш автомобиль плотным кольцом и в таком построении мы проехали по улицам Вены. Толпы любопытствующих с удивлением взирали на наш автомобиль окрашенный в белый цвет и имеющий небольшие хромированные элементы. Таким составом мы доехали до самого дворца, создавая своим движением небольшие заторы. Визит был неофициальный, и вдоль нашего движения стояли редкие полицейские и солдаты в цветной униформе. Вначале нас встретили довольно прохладно и проводили в просторный зал для церемониальных встреч, где стоял небольшой стол, сервированный для обеда на трех персон. Император не хотел в переговоры включать кого-либо еще. От обедов местными изысками, я постоянно осматривал убранство дворца и пришел к выводу, что Эрмитаж круче, поэтому спокойно ждал начала серьезной беседы, которая должна была носить полуофициальный характер. Во время обеда мы обсуждали погоду и серьезной беседы не вели. «Итак, господа, я готов выслушать цель вашего визита». Как мне сообщили, кайзер Германии Вильгельм остался очень доволен результатами вашей встречи и вы даже подписали несколько договоров. Да, мы нашли общий язык и смогли заинтересовать друг друга взаимовыгодным сотрудничеством и даже заключили военный союз для взаимной помощи в случае нападения на одного из нас. Договор подписан на 10 лет и «Я надеюсь, он не затрагивает интересы Австро-Венгрии?» «Тут вы не правы. У нас в Германии есть похожие договор, и я боюсь, что ваш договор без нашего участия в нем затрагивает наши интересы», – сказал император. «В договоре есть оговорка, что данный вопрос не затрагивает две страны – Австро-Венгрию и Францию. Поэтому я не вижу причин для беспокойства». Тем более, мы можем заключить похожий договор о взаимной помощи в случае нападения на вашу страну и указать, что данный договор не распространяется на Германию и Францию. Тогда мы соблюдем все формальности и выполним все обязательства. Я подумаю над вашим предложением, но боюсь, что его не оценят в правительстве. Я рад, что вы не отвергаете такую возможность сразу. Помимо предложения военного союза, я пришел обсудить экономическое сотрудничество между нашими странами. Мне передали просьбу вашего военного ведомства закупить у нас последние новинки военной техники, а именно дирижабли со всей документацией и строительством 10 штук на первое время, пока идет налаживание вашего собственного производства. — Да, меня убедили, что там точно нужны эти дирижабли и как можно скорее. — Мы готовы вам продать все, что вы запросили, и вот наше предложение для ознакомления. Сказал я, и князь вынул из специальной сумки папку с нашим предложением и предварительный договор, который он передал Иосифу Первому. Взяв папку и пробежавшись по нашему предложению, которое было составлено на двух языках, Он отложил его в сторону. «Хорошо, мы ознакомимся с вашим предложением. Еще я прочитал в газетах, что вы готовы просить в Ватикане объявить крестовый поход для освобождения христианских святынь. Не могли бы вы поподробнее рассказать, каким образом вы планируете все организовать?» «Непосредственно наша страна участвовать в крестовом походе не будет». Но мы предоставим место, где будет проходить подготовка к нему, и можем приобрести необходимое вооружение. Возможно, если к тому времени будет кому сменить меня на престоле, то я возглавлю этот поход как частное лицо, чтобы не втягивать мою страну в это. На войну пойдут только добровольцы. Так как в средствах мы несколько стеснены, то подготовка займет не один год. Я собираюсь объявить набор добровольцев по всему миру. Ну и, конечно же, попробую добиться от Османской империи отдать наши святыни добровольно. А почему именно гроб Господень, а не весь Иерусалим? Иерусалим я уже обещал евреям, проживающим на территории моей страны. Они, освободив Иерусалим, переедут жить туда» а нам предоставят христианские реликвии в собственность и обеспечат беспрепятственный доступ любого числа паломников. Они же и займутся охраной Иерусалима от мусульман, и нам не нужно будет даже прилагать никаких усилий для этого». «Интересный вариант. А как быть со Святой Софией? Вы ведь, наверное, претендуете на весь Стамбул или, как он раньше назывался, Константинополь. С Константинополем уже намного сложнее, поэтому я хотел бы участие в этом Ватикана, но пока не проведу с ними переговоры, я не могу сказать ничего конкретного. Возможно, придется его освободить полностью, а для этого придется привлекать соседние государства, а значит и Российскую империю. В таком случае придется воевать до полного контроля за проливами, но ну а западная часть Османской империи поделят между собой страны-участницы. К примеру, Германия, так как Вильгельм заинтересован в военно-морской базе на побережье Средиземного моря. А если наша страна будет в этом участвовать? Вы можете рассчитывать на серьезные территории, которые освободит Османская империя. Очень интересное предложение. Я обязательно обсужу его со своими советниками и с правительством. «Мне сегодня доложили, что при подъезде к моей столице на ваш поезд было совершено нападение». «Да, но моя охрана уже неплохо обучилась этому, и они умеют выискивать тех, кто хочет меня убить». «Мне сказали, что на некоторых телах убитых обнаружены следы пыток». Перед тем, как они умерли, к ним применили экспресс-допрос с целью выявить всех причастных к нападению для последующего их наказания. но ну, так как у вас законы позволяют отпускать террористов, то они были осуждены военно-полевым судом и приговорены к высшей мере наказания смерти». «Но у нас так не принято! Общественность будет очень возмущена!» Среди погибших есть влиятельные люди, и они поднимут шум в прессе, после чего вам придется оправдываться. Вы глубоко ошибаетесь. Все причастные к покушению на меня уже арестованы и отправлены в Российскую империю, где будут отбывать наказание. К сожалению, лишить эти семьи их имущества по вашим законам нельзя, как и обратить их в пользу вашего государства поэтому мы его не тронули. По нашим законам, причастным к покушению признается вся семья, поэтому все ближайшие родственники отправились отбывать наказание в нашу страну, и после его отбытия они вернутся на свою родину. Единственное, мы не тронули детей младше 12 лет. «Как это отправились отбывать наказание в вашу страну?» «Мы, конечно, могли их повесить, но мы же не варвары, а то, что многие из них знали, чем занимаются их родственники и не доложили об этом, ставит их на один уровень с самими террористами», — сказал я, посмотрев прямо в глаза императору.